Глава 27. Осколки привычного мира. Яна. Давай, Лука протянул руки, чтобы забрать Итана. Нет, прижала его крепче. Мне кажется, что если я сейчас его отдам, то потеряю частичку чего-то родного и близкого. Ян. Мужчина постарался улыбнуться. Мы не можем таскать за собой младенца. Пожалуйста, прижалась губами к лобику крохи, но это не помогло. Расцепив мои пальцы, разжав руки, Лука все же его забрал. Меня накрыло в тот момент, когда женщина со шрамом забрала у Луки из рук маленького Итана, моего брата, как сказал мужчина. Он закрыл меня в машине, а сам остался проконтролировать, чтобы Ада с малышом точно сели в такси и уехали без выкрутасов. На моих руках еще осталось его детское тепло. И осознание того, что все эти годы моя мама была жива, сильно сдавило грудь. Мой привычный мир окончательно разлетелся на осколки. Они впились в кожу, оставляя невидимые, соднящие порезы, которые не замазать йодом, как делал в детстве папа. Обняла руками плечи. С ресниц срываются соленые капли слез. Они оседают мокрыми пятнами на одежде, потеками на руках. Мне больно дышать, больно думать. Сковала, скрутила, растоптала это отвратительное чувство безысходности и отчаяния. Как так вышло, что меня бросили самые близкие люди, которые должны любить, ценить и оберегать? Но мне больно даже не от этого, от того, что я не увидела той реальности вокруг себя, которая предстала теперь. Как можно было быть такой слепой дурой? Боль — это момент, который надо пережить, перетерпеть. Потом ты станешь сильнее. Я не знаю, откуда в моей голове эти слова. Кто-то когда-то сказал, а я зачем-то запомнила. Терплю, сжав зубы. Раскачиваюсь взад-вперед, гася истерику. Это вторая. Первая закончилась обмороком. Хочу в обморок. Потом отпустит. Похоже, я все-таки не такая сильная, расрываюсь на первые схлипы. Но я обязательно стану. Ради себя и... для него. Да, пожалуй, уже можно окончательно себе в этом признаться. Дверь машины хлопнула, но свет Лука включать не стал. Со стоном отцепил мои пальцы от плеч, дернул на себя. Я оказалась на его коленях. Сильные руки крепко прижимают к себе. Лука ничего не говорит. Я помню, он не умеет успокаивать женщин. Только он лжет. Терпкого запаха его тела, впитавшегося в футболку, достаточно, чтобы я начала успокаиваться. «Мир розовых пони рухнул!» «Да, Яна», – произнес без издевки или сарказма, устроив подбородок у меня на голове. «Это больно», — сообщаю, украдкой дыша им, стараясь пропитаться этим запахом и плевать, что он смешан с порохом, дымом и потом. Он — его. Тот самый, настоящий, выдающий суть этого мужчины. «Боль — это момент, который надо пережить, перетерпеть. Потом ты станешь сильнее», — говорит он то, что пять минут назад звучало в моей голове. Хотела спросить, откуда я это помню, но не стала. Не уверена, что готова услышать сейчас еще какую-то правду о своей семье. Мне достаточно того, что я о ней совсем ничего не знаю. Будто она и вовсе не моя. Боли, правда, отступила. Ее место заняла неприятная опустошенность. Стала клонить в сон. Спала с мужских коленей. Забралась ногами на свое сиденье, удобно устраивая голову на мягком подголовнике. «Поспи», — услышала голос своего личного успокоительного, проваливаясь в сон без сновидений. Где-то на грани мне показалось, что он меня поцеловал. Но это сон. Всего лишь сон. Мое утро началось с тишины. Я проснулась от того, что в квартире не раздается ни единого шороха. Потянулась. Над головой свякнул металл. А опустить левую руку я не могу. Она прикована настоящими наручниками к вкрученному стену-кронштейну. Я точно знаю, что еще вчера его здесь не было. Нет застонала в голос. «Это же шутка, да? Лука!» Зову его. Тишина. «Ты с ума сошел! Отстегни меня немедленно! Я писать хочу!» Дверь где-то, кажется, в прихожей, хлопнула. «Лука!»